Часть третья. Полукровка. Фестиваль Яхо. Каэль просидела все летние каникулы дома, она буквально умирала от скуки. Кажется, бабушка и мама тоже в душе тосковали по школе. Каникулы казалось тянутся дольше положенного, и жаль было, что нет возможности встретиться ни с кем из друзей. Для обычных школьников эти дни не имеют особого значения, так как все посещают дополнительные курсы как в середине семестра, так и на каникулах. Неужели три сестры и Хью — единственные, кто не ходил на эти занятия? «Что сегодня делаешь?» — написал Хью в один из таких дней. Видимо, ему тоже было скучно. Он пригласил ее зайти в гости. «Я схожу к Хью», — сказала Каэли и стала собираться. «Вы же никуда не пойдете. Тебе сегодня выпал дождь!» — обеспокоенно произнесла бабушка. Когда бабушка просыпается рано, она делает расклады на судьбу семьи. Сегодня девушке выпала карта дождя. «Мама, кто сейчас всерьёз относится к этим суевериям?» — сказала ей дочь и пожелала Каиль счастливого пути. «Табуль, ты древняя!» «А ты что, нет?» возразила бабушка. «Нет!» Скорчив гримасу, произнесла внучка и вышла на улицу. Хью вышел на остановку встретить ее, чего то его лицо выглядело немного припухшим. «Ты ночью спал?» «Спал!» ответил он и обнял лицо руками. «Снова за компьютером просидел?» с подозрением спросила Каэль. «Немного, совсем капельку». «Что-то это не похоже на немного. Не переборщи». Когда впервые появились компьютерные игры, Хью весь год безвылазно играл дома, пока не получил за это нагоняя от Рён. «Давай зайдем туда!» Каэль указала на кафе с рисовыми сладостями. Она собиралась купить несколько с полынью, которые нравились Рён. Когда они подошли к дому парня, кто-то стоял у ворот и настойчиво звонил в дверь. Это была девушка с длинными прямыми волосами. Ой, это же Сусу! Она была настоящей хо, родней Рен и Хью. Девушка кивком поприветствовала ее. Сусу, завидев Каэль, едва заметно скривила лицо. Видимо, ей все же стоило прислушаться к словам бабушки. Вы все так же ходите парой? Язвительно спросила гостья. Даже спустя 500 лет она не научилась здороваться, — подумала Каэль. Когда ворота открылись, Сусу фыркнула и зашла внутрь. «Ты разве предупреждала, что зайдешь? Я понятия не имел, что встречу тебя здесь», — растерянно произнес Хью. «Вроде говорила, что сейчас на Маврике». Каэль слышала, что Сусу управляет курортом и совсем не ожидала встретить ее здесь, в Корее. «Сама не думала, что приеду». «Я в следующий раз зайду», — сказала каиль протянула Хью пакет с рисовыми сладостями и попросила передать их рён. «Ты чего? Не обращай внимания!» Схватив ее за руку, парень принялся настаивать, чтобы та зашла в дом. Но она уже не хотела, несмотря на то, что Сусу произнесла всего одну фразу. каиль все прочла по ее лицу. Я не ты и не умею так. Но мы же уже пришли. Я пойду. Если останусь, всем будет неловко. Хью предложил проводить ее до дома, но девушка отказалась, ей хотелось побыть одной. Она не стала ждать автобуса, пошла до дома пешком. Медленно шагая по улице, Кайл думала, как хорошо, если бы она была такой же, как мама и бабушка, обычной лисицей, но этого не могло быть. 500 лет назад появилось предсказание о необычном ребенке. Им должно было стать дитя человека и тигра, которого многие потом захотят уничтожить. И Никоиль, и ни ее мама до последнего момента не знали, кем на самом деле был отец девушки. Он оказался сыном Помнё и младшим братом Помхарана, товарищ Арен и Унньо. Как-то мама проходила мимо озера и увидела, что кто-то упал в воду и не всплывает она тут же кинулась на дно, чтобы его спасти. С трудом она вынесла тело на берег, но мужчина не был этому рад и от чего то лишь разозлился. Оказалось, он не упал в воду, а погрузился на дно для изучения. Когда она его вытаскивала, мужчина отчаянно сопротивлялся, но мама этого даже не заметила, ведь хотела спасти его во что бы то ни стало и со всей силы тянула на берег. После мама извинилась перед ним. Так они стали друзьями, а позже влюбились друг в друга. У него были широкие крепкие плечи, низкий спокойный голос, и когда называл ее по имени, она чувствовала себя с ним, как за каменной стеной. Мама знала, что бы ни случилось, он защитит ее. Мужчина пробыл с ней год и до наступления весны ушел. Она узнала, что беременна уже после его отъезда. Каэль встречалась с отцом лишь однажды. Кажется, ей тогда было десять. Как-то, когда они шли с дочерью под руку через рынок, мама вдруг буквально застыла на месте. Каэль подняла взгляд и увидела, что она смотрит, как мужчина с виду младше нее лет на десять помогает подняться упавшему старику. Он был высоким, широкоплечем, со смоленными бровями и точеными чертами лица. Мужчина казался хорошим человеком. от чего то он показался Каэль знакомым. Когда человек, наконец, взглянул на маму, у той затряслись руки. Он подошел к ним, и мама велела Каэль поприветствовать его. Тот опустился на одно колено и долго всматривался в испуганные глаза девочки, а потом попросил у мамы прощения. Когда они разошлись, Каэль еще долго думала, где же могла его видеть. На самом деле она только слышала о нем. Девочка спросила, не он ли ее отец. Мама ничего не ответила, но выражение ее лица все сказала само. После той встречи Кайл почти не вспоминала об этом. Они увиделись случайно, и она никогда не считала его родственником, так что для девушки его не было. Рён считала рождение Каиль чудом, ведь клан лисицы-тигров не мог иметь потомства. Хотя у них рождались дети от людей, они обычно были ущербными и умирали в раннем возрасте. Но Каыль каким-то чудом выжила. По мне узнала, что у ее сына появился ребенок от человека, и, боясь пророчества у неё, решила избавиться от него. Ведь изначально Тангун считался первым и единственным потомком разных видов. Она думала, что если родится еще одно такое дитя, то виды окажутся в опасности. Каэль не смогла забыть тот день, когда их жизнь висела на волоске. Холодный воздух, бабушкины и мамины стоны, жуткий запах крови — всё дышало страхом. Родственницы спрятали ее на чердаке, однако убийцы нашли их. Первыми от меча погибли мама и бабушка, а после они безжалостно разрубили Каэль. От них живого места не осталось. Рён, которая в это время скрывалась от войны, боясь за первоначальную бусину, воспользовалась одной из своих бусин и спасла их. Узнав о том, что Кайл жива, тигры вернулись вновь, но их семья уже не была прежними слабыми людьми, они стали настоящими Яхо. А любой, кто нападет на них, должен быть готов к смерти. Никто не мог больше навредить им, чтобы не нарушить договор между Яхо и тиграми. С тех пор тигры их больше не беспокоили. Через пару дней Каэль узнала, зачем приехала Сусу. Раз в пятьдесят лет ехо со всего света собирается вместе, и вот это время наступило. Лисы встречались в полночь, и празднество длилось целые сутки. Увидевшись, их делились новостями и информацией, угощали друг друга вкусной едой. Только в этот день они могли не скрывать свои сущности, от того и ждали этой встречи с нетерпением. Каэль по этому случаю вместе с мамой и бабушкой пошла в универмаг, чтобы прикупить новую одежду. Все были очень взволнованы. «Как тебе это?» «По-моему, очень элегантно», — сказала бабушка, прикладывая розовое шелковое платье. «Тебе не кажется, что это чересчур?» «Слишком нарядно». — возразила мама. — Надо одеваться именно так, а то все узнают, что мой бизнес прогорел. — А попробуй надеть что-то винтажное, и тебя засмеют, — ответила бабушка, направляясь с платьем в примерочную. Иохо редко испытывает нужду, но из-за характера бабушки семья Каэль никогда не жила в достатке. Спустя какое-то время она вернулась. Сотрудница магазина не удержалась от комплимента, отметив, что платье будто шито под нее. Бабушка приободрилась и сразу решила, что купит его. «Каэль, ты тоже должна себе взять что-нибудь». «Не надо, у меня полно всего». «Это прошлый век. Купи что-то новое», сказала бабушка и потянула ее к полкам. «Вот, примерь это». Она протянула внучке белое кружевное платье. Каиль не могла поверить своим глазам и просто замотала головой. «Такое она точно не могла надеть!» «Не могу же я пойти нарядная одна. Тебе тоже стоит прихорошиться. Ну или ничего не поделаешь, придется мне тоже вернуть свое прекрасное розовое платье». «Хорошо, я возьму», — сказала каиль Бабушка была отличным манипулятором. Каэль переоделась в примерочное и вышла в зал. Девушка была обескуражена, увидев себя. В таком она точно не могла ходить по улице. «Кто-то вообще носит подобное?» Это платье походило больше на наряд цветочной девочки на свадьбе. «В точку!» — обрадовалась бабушка. Они вспомнили, что в прошлый раз уже видели что-то похожее, поэтому на этот раз его точно надо взять. Незадолго до прошлой встречи Яхо бабули обманули, и на семейное имущество был наложен арест. Тогда весь их дом был в красных стикерах, и даже на платье, которое ей подарила бабушка, красовался один из них. В итоге каиль так и не поносила его. Она была так раздосадована, что оно ей одно время даже снилось. «Но это платье совсем не похоже на то», — прошептала каиль. В прошлом она расстроилась, что так ни разу и не надела ту вещь. Теперь же ее настроение испортится, если все же придется носить нечто подобное. Ты даже не представляешь, как мне было жаль, что они забрали то платье. Так что давай купим, я оплачу воодушевленно уговаривала ее бабушка. Вдруг она увидела в отделе с аксессуарами ободок с большим бантом и велела Каиль примерить и его. Внучка состроила плаксивую гримасу, но все таки выполнила указания. Бабушку, видимо, все устроила, и она попросила работника магазина посчитать и его тоже. В день фестиваля они договорились все вместе отправиться на машине Рён, которая приехала за семьей Каиль в сопровождении Хью. Как и следовало ожидать, увидев Каиль, тот расхохотался. Каиль, ты на свадьбу собралась? А где цветы?» Та хмыкнула и промолчала. «В свете луны видно только тебя. Ой, так ярко, что даже смотреть больно!» Продолжал подтрунивать над ней молодой человек. Садясь в машину, девушка попросила Хью подвинуться, пнув его в бок с такой силой, что тот звучно ударился головой о стекло. Он застонал от боли, а Каэль, как ни странно, повеселела. После часа в дороге впереди наконец показалась деревушка с милыми домиками. Они продолжили ехать вверх по трассе, пока на вершине холма не увидели большой загородный дом. Это была вилла Сусу, которую выбрали местом проведения сегодняшнего праздника. Должно быть, она много зарабатывает, сказала бабушка, выйдя из машины и окинув взглядом дом. Она же говорила, что дела с курортом идут очень хорошо, отозвалась мама, отметив, что бизнес на Маврике действительно огромный. Еще не было полуночи а возле дома выстроилась очередь из машин. Похоже, почти все уже приехали. Как только они вошли, их радостно поприветствовала Сусу. «Саволь, Хасон, как вы?» — спросила она и сжала их в объятиях, даже не обратив внимания на Каиль. «Сусу, ты чего так похорошела?» — спросила ее бабушка. «Куда же денется эта красота?» — ответила Сусу. Она прямо-таки лучилась радостью. Если подумать, то эта мама полюбила тигры и родила Каэль. Но Сусу ненавидела только саму девушку. За то, что в ее жилах текла тигриная кровь. Во дворе особняка толпились Яхо. Несмотря на то, что с последней их встречи прошло 50 лет, никто совершенно не изменился. Мама и бабушка тоже были рады увидеть соплеменец и вели оживленную беседу с гостями. В отличие от них, Кайл была близка только с Реной Хью. Сусу была не одинока в своей ненависти, другие Яхо-девушку также избегали. «Не тушуйся, всем все равно, они заняты своей болтовней», сказал Хью и протянул Каэль стакан лаймового сока. «Вот и ты не стой тут, иди поболтай с кем-нибудь», сказала она и подтолкнула его в спину. Юноша, конечно, было, что обсудить с другими Ехо, но он решил не оставлять Каэль одну. Все нормально. Будет время пообщаться со всеми», — ответил он, сел рядом с ней и стал наблюдать за гостями. Яхо без устали пили, еле и общались. Наступил рассвет. Сусу подозвала Хью и прошептала. «Руби хочет тебя увидеть». Парень сказал Каиль, что скоро вернется, и ушел вместе с Сусу. «Так вот, каковы тигры», — услышала девушка отрывок разговора двух проходивших мимо Яхо. При упоминании знакомого клана она навострила уши. «В любом случае, они ужасны. Ты права, мне тоже не по себе становится». Каэль сжалась от напряжения, понимая, что, скорее всего, они говорили о ней. Все наслаждались вечером. Рён общалась с другими лисами, Хью весело смеялся с кем-то из гостей. Как собственная и мама с бабушкой. Только Каэль была в одиночестве. Уже наступил полдень, а никто не утомился. 12 часов дня для Ихо, которые живут такую долгую жизнь, совсем пустяк. Каиль отправила маме и бабушке сообщение, что поедет домой первой, и встала из-за стола.